Попытка приобщения к марксизму В моей научной и педагогической деятельности я вел себя так, как будто никакого марксизма-ленинизма вообще не существует. Это соответствовало моей установке игнорировать советскую официальную идеологию. Отношение к такой позиции со стороны руководства и философской среды было противоречивым. С одной стороны, они были довольны тем, что я устранился от марксизма и не лез туда со своим новаторством, предоставив им эту сферу безраздельное владение. Их устраивало то, что я возился со своими крючками, значками и закорючками, считаю это занятие крайне второстепенным сравнительно с их большими проблемами. А с другой стороны, моя позиция вызывала у них беспокойство. У меня нашлась масса последователей по стране. Я своим примером показал, что даже в идеологическом центре можно заниматься творческой работой игнорируя марксизм. Это стало превращаться в моду. Возникла довольно сильная тенденция обходиться без ссылок на классиков марксизма даже в философских работах, затрагивавших проблемы, считавшиеся вотчиной марксизма. Стали учащаться ссылки на мои сочинения. Я приобретал неофициальную популярность среди молодежи, философских и околофилософских кругах. Естественно, возникло желание лишить меня такой экстерриториальности и приобщить к марксизму. Выражалось это в том, что меня обязывали делать ссылки на классиков марксизма, угрожая в противном случае не пустить мои работы в печать. Я... Делал вид, что соглашался с требованиями, но всяческими способами ухитрялся избегать этого. Иногда я вычеркивал эти ссылки уже в корректуре. Кульминационным пунктом усилий приобщить меня к марксизму была такая история. В связи с резко возросшим общим интересом и уважением К логике вице-президент Академии наук СССР Федосеев предложил выступить мне с докладом в президиуме Академии наук. На докладе присутствовали видные специалисты в области математической логики, в том числе академик Новиков, выдающийся математик, лауреат Ленинской премии. Мой доклад был одобрен. Казалось, передо мною открывалась прекрасная перспектива. Через некоторое время меня вызвали к Федосееву. Он высоко оценил мою деятельность. Сказал, что меня собираются избирать в члены-корреспонденты Академии, что для меня надо создать особый отдел логики или особую лабораторию. Пообещал устроить мои жилищные дела, добиться получения для меня отдельной квартиры сверх норм академии. Но я должен публично обозначить мою партийную принадлежность, то есть заявить четко и определенно в печати, что я являюсь марксистом-ленинцем, что я провожу мои исследования не с позиции логического, позитивизма, а с позицией марксизма. Федосеев предложил мне написать на эту тему статью для вопроса философии, а еще лучше для коммуниста, Обещаю содействие в печатании. Опубликоваться в «Коммунисте» было не так-то просто без протекции. Сам факт такой публикации означал, что автор статьи имеет поддержку в высших партийных органах. Это являлось важнейшим шагом в карьере. Федосеев был уверен в том, что я ухвачусь за такое лесное и перспективное предложение. В его практике еще не было случая, чтобы кто-то от этого отказался. Последствия Я оказался в затруднительном положении. Отказываясь от предложения Федосеева, я, естественно, лишался тех благ, какие мог иметь в случае их принятия. Но меня эти блага не соблазняли. Я не мог принять это предложение, так как это противоречило моим принципам и испортило бы мою репутацию. который я дорожил, а мой отказ ухудшил бы мои перспективы. Я решил уклониться от предложения, постепенно замотав его. Я рассчитывал на то, что Федосеев остынет в отношении своих намерений поднять меня и просто позабудет о такой мелочи. Но я ошибся. Сотрудник коммуниста, работавший в отделе, где предполагалась публикация моей статьи, несколько раз спрашивал меня, когда я принесу статью. Я откладывал. Наконец, он сам предложил написать за меня статью. От меня требовалось лишь поставить мою подпись. На сей раз я категорически отказался. Последствия моего отказа я чувствовал во все последующие годы. Меня несколько раз выдвигали в члены-корреспонденты Академии наук и каждый раз мою кандидатуру отклоняли в ЦК. Меня выдвигали на государственную премию. Результат был тот же. Попытки приобщения меня к марксизму после этого не прекратились. Их предпринимал и бывший сталинист Константинов, ставший директором нашего института, и либерал Капнин, сменивший его на посту директора. Забавно, что один из самых отпеток бывших сталинистов, Митин, опубликовавший мою первую статью в вопросах философии, категорически предостерегал меня от флирта с марксизмом. Это его слова. Однажды мне позвонили из редакции газеты «Известия» и сообщили, что моя статья принята к публикации. Никаких статей в эту газету я не посылал. Кто-то сочинил эту гнустую марксистскую статью от моего имени. Я предполагаю, что это сделал мой бывший друг Эвальд Илинков. Он мог это сделать в порядке хохмы, которыми мы регулярно обменивались. Но эта хохма выходила за рамки шуток. Мое предположение основывается на том, что его открытые письма в Президиум Академии Наук СССР и в ЦК насчет моего логического позитивизма по стилю были похожи на мою статью в известиях. Я потребовал произвести Расследований по поводу подлога, но по указанию Федосеева дело замяли. Мой отказ заявить о себе как о марксисте помешал мне сделать карьеру, к которой я и сам не стремился, но мое уже достигнутое положение не затронул существенным образом сразу же. Очевидно, он сработал позднее как дополнение к другим причинам моего падения. Во всяком случае, меня после этого все-таки назначили заведовать кафедрой логики членом редколлегии журнала «Вопросы философии» и членом экспертной комиссии при Министерстве высшего образования. Когда меня утверждали на заведовании кафедрой, произошел комичный случай. Меня спросили. Верно ли это, будто я недооцениваю марксистскую диалектическую логику? Я сказал, что это неверно. Мои собеседники, довольные, заулыбались. Если человек недооценивает что-то, закончил я свою мысль, то он это все-таки как-то ценит. А я так называемую марксистскую диалектическую логику просто презираю как шарлатанство. Мои собеседники попросили меня не высказывать это мое мнение публично. В должности заведующего кафедрой меня все-таки утвердили. Но мою реплику припомнили мне, когда освобождали от этой должности».